Как скоро выяснилось, на лягушек и пауков было наплевать не только ему. Едва ли не в первом же дворе его глазам предстала бетонная загородка с двумя железными контейнерами внутри. В одном контейнере бодро шуровал палкой обтертый бомж, чей возраст затруднился определить даже многоопытный скунс, из другого доносились слабые царапания. Снегирев подошел, заметив его, Бомж подозрительно вскинул глаза. Опрятный и уверенный в себе незнакомец ни коеим образом не мог быть его конкурентом, но говорили ж ему, будь такой кого уже находили в таких же помойках небрежно швартнутыми головой об углы. И Бомж на всякий случай со смешком сказал подошедшему человеку: вон она. скребется второй уж день, совсем народ озверел. Увезли бы уж что ли подальше, или пришиб кто? Снегирев молча откинул тяжелую крышку, по коробившуюся от неоднократных пожаров из контейнера сейчас же раздался почти человеческий плач. На грязном заваленном мусором дне пыталась приподняться собака. Совсем юный кавказец или дворняга, но мощно замешанный на кавказцах. Задние ноги пса отказывались работать, передние беспомощно скребли по заجاженной стенке. Бомж снова неопределенно засмеялся и стукнул по контейнеру палкой. Ментов, что ли, позвать, пристрелили бы. Снегирёв по-прежнему молча взялся за металлический край. Плечо рикошетом от споротой пули немедленно отозвалось, но всё-таки он слегка подпрыгнул, лёг на край животам и свиселся вниз. Собачий подросток тянулся к нему, умудряясь кое-как привстать на передние лапы. Алексей различил чёрную маску на морде и плотную мохнатую шерсть. ещё кое-где сохранявшую красивый пепельно-серый окрас. Наёмный убийца зацепился носками кроссовок за выпуклое ребро, чтобы не свалиться внутрь, подхватил пса под мышки и сильным рывком выволок вон. Стоныщий плач тут же сменился совершенно истерическим визгом. Юный зверь, настрадавшийся на три жизни вперёд, благодарил человека как мог, визжал, пытался лизнуть, нос у него был сухой, потрескавшийся и очень горячий. На шапку берёшь, догадался бомж. Ему, кажется, было обидно, что такая простая и выгодная мысль не посетил его самого. Кавказский Неддерсель был хотя и тощий, но довольно увесистый. Пока добрались домой, он оттянул с Нигерёу все руки. Он очень боялся, что его опять бросят, и отчаянно пытался объяснить человеку, что делать этого ни в коем случае не следует. Скоро он совсем выбился из сил и к концу путешествия висел мешком, закрыв глаза. и надсадно дыша с Негиреву в больное плечо. Уже недалеко от подъезда опять пришлось идти мимо помойки. Пёс тут же очнулся, запаниковал и попытался завыть. Снегирев строго цыкнул на него, и он пристыженно смолк. Перед дверью квартиры Алексей без особых церемоний перехватил кабеля правой рукой, вытащил ключ и смутно припомнил что-то там такое. насчёт всеобщего согласия жильцов на обзаведение живностью а догоре всё на тихом огнём пёс был мокрый, вонюч и чудовищно грязн снегирёв немудрство и лукаво сразу поволок его в ванную отмывать горячей водой кирюшка кольчугин держал породистого ротвейлера наверняка он подскажет где раздобыть хорошего ветеринара "Ух ты, с уважением сказала Витя Новомосковских, попавшийся в коридоре. Это кто, кавкаска? А как нас зовут?" Она держала в руках только что опорожнённый детский горшок. "Рексом нас зовут, сказал Снегирёв. Кажется, не зря он в этой коммуналке прожил почти полгода. Фен не одолжишь потом шубку нам посушить?"